Утром Райхоны облетела невероятная весть. Объявился новый Илбетч. За одну ночь на побережье возникло три свежих Райхона, и, следовательно, один из старых стал сухим. В стране появилась дополнительная пригодная к жизни земля. Никогда прежде такого не случалось. Даже во времена древних Илбетчей не появлялось три орайхона в один день. Служители передавали друг другу новости, одна невероятней другой. Цареги и баргеды всех рангов были подняты по тревоге. Приказ требовал изловитель Бейчай доставить его в совет старейшин. Энжин этого не знал, но многолетняя привычка заставила его затихнуть и постараться стать незаметным. Через неделю вышло официальное распоряжение, «Илбэтч должен объявиться!» Оно заставило Анжина еще ниже пригнуть голову. Он уже раскаивался в сделанном и не понимал, как ему удалось такое. Сомневался даже, было ли это с ним в действительности. Верил в былое, лишь когда, проснувшись, среди ночи понимал, что Сай тоже не спит. А забившись в угол палатки, обхватив колени руками и прижавшись к ним подбородком, беззвучно цедит сквозь сжатые зубы прокллятьия умершей соперницы. Подобные сцены вызывали тягостные чувства неуместности. Вины перед сай жин больше не испытывал ненависти тоже. Что казаться остальной жизни, то она изменилась лишь к худшему, появился новый район, Часть людей с обжитых арайхонов власти отправили туда, и остальных пришлось больше работать, а легче не стало. Также они вставали по хриплому сигналу трубача, съедали ту же миску каши, шли на ту же работу. Так зачем было все? И было ли? Прошел год, увенчанный безрадостным мягмаром, потом второй, третий... В бороду, которую он бросил в речь, вплелись белые нити. Давно не снилось по ночам пламя. Не тревожило слово «Илбэч». И лишь видение Далайна и запрокинутое лицо Атай преследовали его. Но он по-прежнему был на хорошем счету у баргеда И когда ему исполнилось три с половиной дюжины лет, его произвели в охраняющие. Это означало, что теперь он будет не просто стоять с палкой на краю мокрого Орайхона, а нести службу на границе. Долинные полосы мертвых Орайхонов отделяли древнюю землю старейшин от более новых земель государства вана и страны добрых братьев. Порядка в тех краях было куда меньше, но зато илбечи в те эпохи, когда они появлялись, чувствовали там себя вольготней и потому сопредельные страны были обширней и сильней воинской силой. Впрочем, нападать через мертвые земли, где пяток царегов мог сдерживать целую армию, было делом безумным, и потому пограничные гарнизоны оказывались невелики и состояли в основном из стрелков при Ухерах. Но теперь, пока власти не забыли ночного потрясения, и не могли быть уверены, что илбеч не прячется где-то, пытаясь бежать к противнику. Караулы были усилены за счет немолодых и многократно проверенных служителей. Оказался среди них и Анжин. Второй раз в жизни он увидел Далайн. Далайн не изменился, да и не мог измениться за прошедшие годы. Также сгущался над ним туман, также двигались ленивые бугры, Размазывались о берег, С неврежной щедростью убивая своих же обитателей. Далайн был вечен и не помнил ничего. Но зато помнил, вернее, заново вспомнил Энжин. В первую же ночь он сбежал, Ушел по полосе пограничных райхонов, Не гадая, сможет ли дойти И как встретить его земля Вана. Асай он, уходя, не думал, Да и потом не вспоминал. Любовь, когда-то связывавшая их, давно умерла. Любовь вообще плохо уживается с непримиримостью и ложью. Все остальное ей дозволено. Идти в темноте по мертвым арайхонам оказалось невозможно. Утро полуживой Энжин встретил на краю Далайна. Близкие авары душили низкостерющимся лиловым дымом. Мокрая губка не спасала от ядовитых миазмов, да и вода у Энжина окончалась. Он знал, что надо, пока ноги послушны, уходить отсюда. Но сильнее жажды жить в воспаленном мозгу засели две мысли. Вот он, Далайн, и рядом нет никого, кто мог бы помешать свести с ним счеты. И другая, более страшная, — А вдруг все, что было тогда, много лет назад, лишь привиделось ему, и теперь он никто и ничего не может? И тогда полуживой и полубезумный человек, вместо того, чтобы бежать, сломя голову, качнулся к Далайну, поднял руки, шепча проклятия, словно сай в ночные часы, и начал творить Орайхон. Этот Орайхон — Нелепый бесполезный квадрат суши торчит ровно на полпути между землей старейшин и страной Вана. Там никто не живет, потому что выжить там невозможно. Но все же теперь пройти с одного берега на другой стало проще. В тех редких случаях, когда старейшины соглашаются в обмен на жемчуг и сухой хорвах продать Вану из крести кремень, Баргеды встречаются здесь с посланцами Вана, поэтому необитаемый Арайхон называется Торговым. Все это происходило потом, а пока безумный Илбеч окончил работу и, даже не ступив на новый Арайхон, впервые за много лет засмеялся и пошел дальше. С другой стороны, проход охранялся не так строго, ведь здесь не ловили таинственно исчезнувшего Элбэча. Поэтому Энжин сумел пробраться мимо поста, где скучали доблестные цареги, и войти на землю Вана. Он быстро увидел разницу между двумя странами. Земля была чудовищно перенаселена. Когда Энжин попытался войти на сухой Арайхон напиться воды, его жестоко избили и вышвырнули обратно, Пришлось привыкать к чавге, которую прежде он ел только во время торжественных богослужений. Одно дело вкушать кисловатый, чуть пованивающий Нойтом комочек раз в месяц, под пение собравшихся вокруг сурь-тесега служителей, совсем другое — питаться чавгой постоянно. Избитый и броженный в Нойт Энжин выжил чудом. Его подобрали изгои, три изуродованные и неясно, почему еще дышащие женщины. Спасительницы немедленно и дружно объявили себя законными супругами Анжина. Очевидно, и здесь, где само существование было понятием относительным, устойчивое семейное положение что-то значило. Сопровождаемые самозванными женами – Энжин обошел все побережье страны Вана. Мокрые орайхоны были единственным местом, где можно было передвигаться. По поребрикам между сухими орайхонами были проложены ровные тропы. Существовали дорожки внутри орайхонов, но ходить по ним, если ты не царек, было рискованно. На полях работали небезразличные ко всему на свете служители, гнущие спину за миску каши, а хозяева, готовые перерывать горло всякому, посягнувшему на их сокровище. Впрочем, из-за невероятной скученности далеко не всей земледельцы могли позволить себе даже ту нищенскую жизнь, которой наслаждались рабы Дюрол Гуя в земле старейшин.